Глава 33 третья. Плайтон застенчиво прокашлялась. «Не знаю, как у вас это принято, в смысле в Инквизиции». «Ведите себя так, как привыкли, младший маршал», — сказал я. Она кивнула и снова прокашлялась. Утром того дня, когда в дипломатическом дворце была вся эта шумиха, «Я получила вызов в старую ризницу, примыкающую к Великому Темплуму в блоке Эй. Там шли реставрационные работы, и один из художников кое-что нашел». «Кое-что?» Плайтон стиснула зубы и втянула воздух. «Да, он нашел ложный потолок. Здание очень старое, это одно из первых строений Улья. Настоящий его свод оказался спрятан под поздней достройкой». «Внешний облик храмов постоянно изменяется», сказал Карл, делая глоток горячего кофеина из стаканчика, принесенного Нейлом от уличного торговца. «Конечно», сказала Плайтон. «Но его специально прятали. Впрочем, это не имеет значения. Художник-реставратор довел эту информацию до сведения священнослужителя, курировавшего работы, архидьякона Ольсмана. Во время осмотра истинного свода... Хархиджия или совершил самоубийство или же был убит неизвестным или неизвестными? Должно быть, этот реставратор оказался первым в списке подозреваемых, спросил Нейл. Конечно, сэр, кивнула Плайтон. Но он настаивал, что это самоубийство, и мне тоже показалось, что это было самоубийством. А она мне нравится, сказал Нейл, оглядываясь на меня. Она назвала меня сэром. Вы слышали? Она назвала меня «Сэр». «О, хватит уже гундеть», — сказал Карл. «А почему вам показалось, что это самоубийство, младший маршал?» — спросил я. «Потому что, Инквизитор, я на них насмотрелась. Но дело не в этом. Я поднялась туда, сделала несколько снимков, осмотрелась». «Что вы увидели?» — спросила Кыс. «Не слишком много, мэм» ответила Плайтон. «Я смогла только заглянуть в дыру в фальшивом потолке и посветить туда фонариком. Там было очень темно, но я разглядела достаточно. Настоящий свод очень красив, очень-очень древний, расписной, прекрасный. Там были золотые фигуры, драгоценные камни, какая-то карта. Еще там был пейзаж, холмы и лес, храмы. Вокруг каждой фигуры ореол. В прекрасном золотом месте! «Какой-то пейзаж», — воспроизвел я Вокс-запись. «Зеленые холмы, лес, поляна. Вокруг ходят прекрасные люди со светящимися ореолами вокруг них. Еще там были какие-то здания. Мне показалось, что они были из золота». «Это был голос Заэля?» — спросила Крис. «Да, запись сделана прошлой ночью». Он рассказал видение о Каре и Ризнице. «Но я никогда не видела свода», — сказала Кара. «Не думаю, что это имеет значение», — сказал я. Похоже, подробности смешались в сознании Зайля. Он не был обучен. Карл фыркнул, будто сомневался в том, что теперь это станет возможно. «Прошу вас, продолжайте, Маршал», — сказал я. «Как я уже говорила, мне удалось сделать несколько снимков. Я использовала их в качестве приложения к своему рапорту, а на следующий день оказалось, что вся информация по этому случаю удалена из моей базы данных, а само дело передано другому подразделению. А вскоре вся наша деятельность была заморожена отделом внутренних расследований. Нас обвинили в том, что особым отделом допущены процессуальные нарушения при работе в Ризнице и, более того... «Нам приписали связь с покушением на жизнь главного управляющего. Нас заставили сдать полномочия и отправили по домам дожидаться допроса». «Весь отдел?» — спросил Карл. «Да», — пожала плечами Маут. «А потом что?» — спросил я. «Я была уверена в том, что дело нечисто поэтому связалась с коллегой. Его зовут... звали Лимбвал. До начальника мне дозвониться так и не удалось». «Думаю, что он мертв. Мы с Лимволом попытались разобраться во всем самостоятельно. Мы предположили, что ризница – ключ ко всему, а потом...» Плайтон замолчала и отвела взгляд. «Простите, об этом тяжело говорить. Потом за мной пришли убийцы и... ну...» «Они допустили ошибку», – сказала Кара, поднимаясь и крепко прижимая к себе Плайтон. «У них был ее адрес. Они убили ее дядю и его сиделку. Маут смогла прикончить одного из нападавших. Тогда, как в случае с Пейшенс, тоже использовались металлические птицы. «О, трон, будь они прокляты!» — пробормотала Кыс. «Не хотела бы снова с ними встретиться». «Как Дженни X произнес Нейл. «Что?» — спросил я. «Когда мы высаживались здесь в первый раз», — пояснил Нейл. «Заэль привел меня к подпольному торговцу». «Там был тот же почерк. Похоже, что птицы — любимое оружие нашего врага, когда ему требуется сохранить тайну». Я подкатился поближе к Плайтон. «Вы можете продолжать?» Она кивнула и улыбнулась каре высвобождаясь из объятий. «Мы с лимволом решили наведаться в Старую Ризницу, осмотреться и сделать еще несколько пиктов». Все, что мне удалось нащелкать на месте преступления в первый день, было уничтожено. Этим мы и занимались ночью. К нашему удивлению, там все просто бурлило. В ризнице что-то строили». «Кто?» – спросил Карл. «А откуда мне знать?» – покачала головой Плайтон. «Думаю, что министерство. Агенты Министерства торговли субсектора. Как вы, возможно, могли заметить, они заправляют этим городом. Как только мы поняли, что внутрь нам не пробраться, Я и Лимбвол попытались смыться, но они погнались за нами. Они... Они убили Лимбвола. Просто пристрелили. Вот так, запросто взяли и пристрелили». Плайтон снова зарыдала. «Вот тут мы с Маутой встретились», — встряла Кара. «Кажется, мы должны поблагодарить Заэля. Нам удалось сбежать и добраться до вас». «Это все?» — сказал Карл. «Не понимаю, какую пользу...» «Нет!» — внезапно откликнулась Плайтон, впиваясь взглядом в Тониуса. «Не все. Лимбвелл сумел передать мне бумаги, прежде чем отдел был расформирован. Она достала помятую папку и положила ее на стол. Думаю, ему пришлось глубоко копнуть, чтобы достать эту информацию. Очень глубоко. Это первоначальные планы улиц. Так Улий выглядел в первые свои дни. Отчеты. «Наброски, сделанные первыми строителями и сохраненные Школумом Архитектус, а это записи первого архитектора города, человека по имени Теодор Кадисский». «Вы не могли бы еще раз произнести это имя?» — сказал Карл. «Кадисский», — повторила Плайтон. «А что, вы про него знаете?» «Если это действительно тот самый человек, то думаю, что знаю» сказал Карл, вспрыгивая со стула и начиная мерить комнату шагами. «Трон златый! Никогда бы не подумал, что что-то из возведенного им еще стоит!» «Карл...» «Сэр Кадисский был старшим планировщиком во время первой экспансии по заселению этого региона. Он был главным советником от администратума при лорде Руфусе Геликане, лорде Беринге Ангелусе и лорде Федрике Антимаре. И вы сами знаете, чему были присвоены их имена. Он был архитектором, городским планировщиком и геометром, полагавшим, это следует из его записей, что городаульи Ульи человечество должны подражать образцу величественной планировки небес». «Ты читал эти тексты?» — спросил Нейл. «Конечно». «Да, в этом ты разбираешься», — улыбнулась Кыс, и Тониус с усмешкой поклонился ей. «Продолжай, Карл», — поторопил его я. «Он обернулся ко мне». Инквизитор Кадисский был гением, опередившим свое время. Он разрабатывал здания, которые должны были вступать в резонанс с варпом. Он воздвиг башни, способствовавшие трансляциям астрономикона, только благодаря их архитектуре. И, как впоследствии выяснилось, он был безумцем. Ордосы вначале подвергли его епитимье, а после казнили как врага трона. Все известные его строения были разрушены и сравнены с землей. Карл повернулся к столу и стал перебирать бумаги из папки Плайтон. «А теперь мы нашли...» Волнуясь, он тяжело сглотнул. «Теперь оказывается, что весь этот улей был построен по разработанному им плану». «И что это означает, Карл?» — произнес я. «Он уставился на меня». «Мне нужно время, чтобы обработать эти карты. Тогда я смогу сказать точнее. Но если делать выводы по первому впечатлению, то я скажу, что Петрополис — это не город, не улей». «Тонюс, хватит делать вид, что ты умнее, чем есть на самом деле», — сказал Нейл, подаваясь вперед. «О чем тут можно сказать по первому впечатлению?» Карл пронзил Нейла взглядом. «Проклятый сучонок!» «Твой тон действует мне на нервы. Почему ты не можешь поверить моим знаниям хотя бы раз?» «Вопрос остается, Карл», — спокойно произнес Фраука, поднимаясь со стула в дальнем углу комнаты. «О чем в данном случае можно сказать?» Карл разложил бумаги на столе. «Петрополис рос, развивался, надстраивался, но его изначальная структура сохранилась. Оси можно проследить». «Не обращайте внимания на хаотичность более поздней постройки. Вот тут, видите, и, и здесь. План города остался таким же, каким его, начиная строительство, создал Кадиский. Под всеми нагромождениями, которые были воздвигнуты в Петрополисе с того времени, существует симметрия, упорядоченность, тайная география». «Послушайте», — сказала Плайтон, совершенно неуверенная в том, что имеет право подавать голос, но полагающая, что сейчас это необходимо. «Если Петрополис не город, не улей, как вы сейчас сказали, тогда что это? Для чего он был построен? Что Кадиски собирался создать?» «Инструмент», — ответил Карл. «Механизм, духовный резонатор, который должен был заработать только после того, как будет заполнен многими миллионами людей». «Трон святый!» Все оглянулись на меня. Кара, Нейлк, Исфраука, Тониус и Плайтон. Я понял, что этот возглас был моим.